Эпилог. Кай. 6 месяцев спустя. «Макс, брюки какого цвета ты хочешь надеть сегодня? Красные, синие или зелёные?» «Мой сын лежит на спине в одном подгузнике и футболке, на которой жирными чёрными буквами написано «два диких года» и смотрит на три пары штанишек, которые я ему показываю. «Зелёные». «Отличный выбор, дружище». «Зелёные. Мама». Он ложится на пол, и я просовываю его ножки в оливково-зелёные штанишки. «Ты прав. Зелёный. Любимый цвет твоей мамы, да?» «Да». Уговорив его неподвижно посидеть на одном месте, и, скорее всего, это единственный раз, когда он сегодня будет в таком состоянии, я пользуюсь возможностью надеть на него носки и клетчатые кроссовки. «Кого ты сегодня увидишь, Букашка?» «Маму». Я посмеиваюсь. «Да, но ты видишь её каждый день. Кого ещё?» «Сая». «Да, твой дядя Исаия будет здесь и... Монни». «Да, я думаю, дедушка Монти будет здесь с минуты на минуту». Я поднимаю его и ставлю на ноги, разодетого в пухопрах по случаю его второго в жизни дня рождения. «И почему сегодня соберутся все наши близкие?» Улыбка Макса становится шире. Он обеими руками указывает на себя. «Ради тебя. Потому что у тебя день рождения, да?» Я слегка щекочу ему живот. «Сколько тебе сегодня исполнилось?» Мой сын поднимает руку, демонстрируя все пять пальцев. «Тебе пять лет? Когда это случилось?» Он смеется над собой, когда я помогаю ему загнуть три пальца. «Или тебе два?» «Два. Черт побери, как так случилось, что ему уже два года?» Мой счастливый мальчик, в котором столько энергии, уверенности и храбрости, он процветает, и я очень ему благодарен. «Может, пойдем покажем маме твой классный наряд?» да Я поднимаюсь с пола, позволяя ему взять меня за руку. «Думаю, снаружи тебя могут ждать джунгли». Макс смотрит на меня широко раскрытыми и взволнованными голубыми глазенками. «Может быть, даже несколько жирафов, слонов и зебр». Его улыбка полна надежды. Он подпрыгивает на месте. Завернув за угол гостиной, он встает чуть позади моей ноги, прикрывая ее глаза. Мы останавливаемся, и он вертит своим маленьким личиком по сторонам, как будто волнуется из-за предстоящей вечеринки по случаю своего дня рождения. Здесь множество воздушных шариков с различными анималистическими принтами, повсюду пальмовые листья. На каждой плоской поверхности висят баннеры, а декор дополняют гигантские игрушечные животные, которых можно встретить в джунглях. Я присаживаюсь на корточки рядом с сыном, зажимая его между согнутых ног. Как думаешь, букашечка? «Это джунгли для тебя?» Он взволнованно кивает, но держится за меня, как будто не уверен, стоит ли ему выходить. Но тут, за столом с десертами, он замечает Миллер, которая переставляет бесконечные тарелочки с выпечкой. «Мама!» Макс отрывается от моей груди и бежит к своей маме. Я стою у задней двери и наблюдаю, как Миллер подхватывает его и сажает себе на бедро. Это мой любимый вид. Они вдвоем. «Что ты думаешь о своем дне рождения, букашечка?» «Это все для тебя?» «Да», — говорит Макс, прижимаясь к ее плечу. «Думаю, нам стоит пойти на разведку». Я уже знал, что они близки. Но эта связь только укрепилась с тех пор, как полгода назад Миллер официально переехала к нам. Не проходила и дня, чтобы она не целовала его перед сном или не будила утром. Их любовь друг к другу. Так очевидно. В прошлом месяце Макс немного простудился, и вместо меня единственным человеком, которого он хотел рядом, была его мама. Моё самолюбие немного пострадало, но то, что я увидел, как укрепилась её уверенность в своём материнстве, того стоило. Я следую за ними на задний двор, где Миллер ставит Макса на ноги, чтобы он мог поиграть с гигантским игрушечным львом, который стоит на земле у стола с десертами. Выглядит потрясающе, детка. Я обнимаю её сзади за талию и кладу подбородок ей на плечо. Да, как думаешь, шариков хватит? У меня внутри есть ещё, я могу их надуть. Я не знаю, куда она собирается поместить еще больше воздушных шариков. Вокруг стола с десертами и напитками — арка из воздушных шаров. Шарики над фоном для фотографий. В прихожей — арка из воздушных шаров. Я не могу сосчитать, сколько здесь развешано гигантских золотых воздушных шаров с цифрой 2. Я усмехаюсь. Да, наверное, стоит повезти еще. Вдруг люди не поймут, что это вечеринка по случаю дня рождения. Она хлопает меня по бедру, но я ловлю ее руку и подношу к губам. Это прекрасно. Точно. Я хочу, чтобы у него было все идеально. Я покачиваюсь с ней в объятиях. Мы смотрим на нашего сына, который уже научился сидеть на игрушечном льве, как на лошади. Я совершенно уверена, что это будет лучший день в его жизни. Мой взгляд возвращается к столу с десертами, над которым она работает. В центре стоит многоярусный торт, на каждом слое которого изображены разные животные. Также по всему столу расставлены кексы, брауни и мини-пироги, и все они оформлены в стиле сафари. «Они выглядят идеально, Милс!» Перегнувшись через нее, я отправляю в рот мини-брауни и издаю стон. «Черт возьми!» «Кай!» — со смехом упрекает она. «Это для гостей!» «Нужно все отменить, мы и втроем управимся!» Я слишком усердно работала над ними, чтобы не поделиться. Она отворачивается к столу, чтобы прикрыть небольшой пробел, который я проделал на ее тарелке с брауни, прежде чем оглядывается на меня через плечо. ну да, они вкусные. Даже спустя столько времени и после такого успеха она все еще ищет одобрения у людей, которых любит, желая, чтобы им понравилось то, что она приготовила. Я склоняюсь над ее плечом, чтобы поцеловать ее. Потрясающе. Они всем понравятся. И когда я говорю «всем», я имею в виду не только наших друзей и семью. Я имею в виду весь Чикаго». Еще в октябре Миллер стала владелицей небольшого кирпичного здания в северной части Чикаго. Зимние месяцы она провела в напряженной работе, перестраивая заведение и превращая его в собственную пекарню. Кондитерская «М» работает всего шесть недель и все это время исправно распродает всю свою выпечку. вайлет агент Миллер, принялась за работу, распространяя информацию о последнем начинании лауреата премии Джеймса Бирда. О кондитерской писали в журналах о путешествиях и кулинарии. У ее бизнеса в социальных сетях уже невероятное количество подписчиков. И каждое утро, когда они открываются, их встречает очередь из местных жителей и туристов, желающих попробовать ее творение. Я не удивлюсь, если к концу года Миллер откроет еще одно заведение — Но пока она наслаждается успехом в том, что ей нравится, в том, что носит ее имя. Правда, она еще не призналась, в честь кого названа кондитерская М. Это может быть ее собственное имя, или в честь Макса, меня или Монти. Но когда ее спрашивают, она просто говорит, что это название в честь всех ее любимых людей. В пекарне есть подсобное помещение, которое служит кулинарным классом. По вторникам она преподает основы выпечки, но каждый четверг в ее меню есть фирменное блюдо. Именно такие блюда она демонстрировала, когда работала в ресторанном мире высокого класса. Каждый четверг до полудня она устраивает распродажи, а вечером ведет мастер-класс и учит людей готовить самостоятельно. Билеты на это конкретное занятие уже забронированы на три месяца вперед. Миллер работает четыре дня в неделю, а остальные три дня доверяет дело своим сотрудникам. И каждый день, когда она возвращается домой с работы, на ее лице появляется усталая, но довольная улыбка. Это ежедневное подтверждение того, что она сделала правильный выбор, вернувшись в Чикаго несколько месяцев назад. Она вернулась не только ради меня или Макса, но и ради себя. Скользнув рукой по пояснице Миллер, я кладу ее ей на ягодице. Могу я чем-нибудь помочь? Думаю, мы готовы. Притянув к себе, я целую ее в висок. Ему повезло, что у него есть ты. И мне тоже. Она поднимает на меня полное счастье, нефритово-зеленые глаза. Я думаю, нам всем повезло. В этот момент из-за угла, входя в боковую калитку с огромным пакетом подарков в одной руке и ящиком пива в другой, появляется Монти. Потому что, несмотря на то, что сегодня день рождения двухлетнего ребенка, всем самым близким людям моего сына намного больше 21 года. «Монни!» — увидев его, Макс радостно улыбается. «А вот и мой именинник. Пойдем, я помогу твоему папе. Подбегая, я беру пиво из его рук». «Спасибо, Туз. В машине есть еще. Я пойду с тобой», — говорит он, бросая на меня взгляд, который ясно говорит мне, почему ему нужно вернуться со мной к машине. Мы кладем подарок на подарочный столик, а пиво в холодильник, прежде чем вернуться к его машине. «Привез?» «Не терпится», — смеется он. «Да, оно у меня». Монтируется в кармане и достает маленькую бархатную коробочку ржаво-оранжевого цвета. Через несколько недель после того, как Миллер переехала в Чикаго, я пришел к Монте домой и спросил, как он отнесется к тому, что я попрошу его дочь выйти за меня замуж. Он немного всплакнул, в основном от радости, прежде чем вытащить кольцо, которое хранил при себе более 20 лет. Это было кольцо, с которым он собирался сделать предложение матери Миллер, но так и не смог этого сделать. Когда он спросил, не хочу ли я принять его, я без колебаний согласился. «Это кольцо не только красивое и уникальное, оно будет значить для нее больше, чем любое кольцо, которое я мог бы купить у ювелира. Мои руки немного дрожат от волнения, когда я беру его из его рук. Но когда я открываю крышку, меня охватывает всепоглощающее спокойствие от осознания того, насколько это правильно, насколько сплочена наша семья. У меня возникло искушение сделать ей предложение, как только она вернулась». Но учитывая, что в ее жизни одновременно произошло столько перемен, я решил повременить. До сегодняшнего дня. «Монти, оно прекрасно. Оно будет прекрасно на ней смотреться. Ее мама так бы ею гордилась». Подняв взгляд, я вижу, что Монти блестящими карими глазами смотрит на коробочку с кольцом в моих руках. «Ты уверен, что не против, если я воспользуюсь этим кольцом?» «Уверен. Для нее будет гораздо важнее видеть его у себя на пальце». а не хранить в этой коробочке, как было долгое время. Обхватив его рукой, я заключаю его в объятья. «Спасибо. Не только за кольцо, но и за все остальное». Он обнимает меня в ответ. «Я люблю тебя, Кай. Ты это знаешь. И я люблю твоего сына. Ты имеешь в виду своего внука?» — поддразниваю я. «Клянусь богом, если ты начнешь называть меня дедом на работе, я надеру тебе задницу. Ну да, я люблю своего внука». Я рад, что ты наконец-то все это официально оформил. За то, что Максу исполнилось два года. Райан поднимает свое пиво, приветствуя меня. За Каи и Миллер, поправляет Зандерс. За то, что заботитесь о нем. Да, но у нас отличная система поддержки. На заднем дворе полно наших друзей, включая сотрудников команды и работников кондитерской М. Не хватает только ребят из команды, в первую очередь моего брата. Каждый год перед началом сезона команда вместе отправляется в путешествие. Они любят говорить, что это для сближения, хотя на самом деле это повод провести несколько дней в пьяном виде у бассейна. В этом году они выбрали Вегас, и хотя Исаия умолял меня приехать, я принял очень простое решение — остаться дома с семьёй. Сезон начнётся через пару недель, и я хочу как можно больше времени проводить дома. Макс и Миллер не будут путешествовать с нами в этом году. Бизнес Миллер набирает обороты, а Макс становится старше, и пришло время избавить его от моего напряженного графика. Однако они вдвоем будут приезжать к нам в турне на один-два дня каждый месяц, и мне кажется, что это вполне приемлемый компромисс, пока я не смогу проводить с ними все свое время дома. А кабинет Миллер в пекарне можно использовать как игровую комнату, чтобы Макс мог проводить время с ней. Благодаря нам двоим и друзьям, которые предложили нам помочь заполнить любые пробелы в нашем расписании, Я не думаю, что Максу когда-нибудь понадобится еще одна няня на полный рабочий день». Райан оглядывает собравшихся. «Миллер действительно вживается в свою новую роль мамы? Я нахожу ее сидящей на одеяле со Стиви Инди. Малышка Тейлор лежит на спине, а Макс с обожанием наблюдает сверху за своей новой подружкой. Команда растет, и я рад за Макса. Он здесь больше не будет единственным ребенком. «Чувак, ей это нравится». Для меня дико, что всего полгода назад она думала, что у неё ничего не получится. У неё это получается само собой. И каждый раз, когда я вижу её с Максом, меня охватывает безумная детская лихорадка. Я качаю головой. Я так сильно хочу, чтобы она забеременела. «Да», — соглашается Зандерс, «наблюдать за тем, как Стиви становится мамой в течение последних четырёх месяцев, это действительно одна из самых привлекательных вещей, которые я когда-либо видел». Мы оба поворачиваемся к Райану, который пытается сдерживать улыбку. Он очень скоро поймёт, что мы чувствуем, потому что они только что узнали, что Инди беременна. Он подталкивает меня локтем. «Когда у вас, Смиллер, будет ещё один ребёнок?» «Я готов, но она так занята работой и всем остальным, что мы договорились попробовать, как только я официально выйду на пенсию». «Папаша домосеет», — одобрительно кивает Зандерс. «Звучит потрясающе!» «Не могу дождаться». «Правда в том, что теоретически мы с Миллер собираемся подождать, но сейчас мало что делаем, чтобы предотвратить это. Так что если мы неожиданно забеременеем, это не будет таким уж большим сюрпризом. И на всей планете нет человека, который мог бы меня переубедить. Я уйду на покой, как только родится малыш. Номер два». Из дома доносится легкий шум, и, обернувшись, я вижу, что вся моя команда наконец-то собралась, чтобы присоединиться к вечеринке. «Я сейчас вернусь», — говорю друзьям. «Мне нужно пойти встретить брата». Я приветствую своих товарищей по команде, указывая им на еду и напитки, прежде чем направиться к главному входу, где Коди, Трэвис и сая похоже, ведут приватную беседу. «Что происходит?» — подозрительным тоном спрашиваю я. «И почему вы, ребята, так поздно?» Они все трое смотрят друг на друга, безмолвно общаясь. «Твой братец — идиот», — наконец выдает Трэвис. «Треф, какого черта?» Исайя бросает на него предостерегающий взгляд. «Мы же договорились сегодня ничего не говорить». Трэвис пожимает плечами. «Не знаю», — перебивает Коди. «По-моему, все это очень романтично». «Это не романтично», — поправляет Трэвис. «Это ошибка по пьяни. Очень глупая ошибка по пьяни». Сбитый с толку, я переключаю внимание между ними троими. «О чем, черт возьми, вы ребята говорите?» Трэвис в упор смотрит на моего брата. «Просто скажи ему». Исайя натягивает на лицо такую неестественную улыбку, что становится ясно. Он пытается убедить меня, что мне не стоит на него злиться. Затем он поднимает левую руку, чтобы я мог увидеть на его безымянном пальце обручальное кольцо. «Что это за хрень?» «Это обручальное кольцо, потому что...» «Сюрприз! Я женился!» «Ты что?» «Женился!» «Связал себя узами брака. Сделал решительный шаг». «Я понимаю, что значит «жениться Исайя», но на ком, черт возьми, ты женился?» «О, мне нравится эта часть», — восклицает Коди. Улыбка Исайи в равной степени робкая и взволнованная. «На Кеннеди!» «На Кеннеди?» — переспрашиваю я, не веря своим ушам. «Кеннеди Кей?» «Со вчерашнего вечера». «Кеннеди Родес, ну да». «Но она...» — заикаюсь я. «Она же тебя ненавидит». «Ну, как тебе сказать?» Оказывается, после восьми портит текилы она уже не так сильно меня ненавидит. Я оглядываюсь на других парней, ожидая, что кто-нибудь скажет мне, что это одна большая шутка, один из их любимых глупых розыгрышей. По выражению лиц понимаю, что это не шутка. Подождите, что? Вы хотите сказать, ребята, что Кеннеди ездила с вами в Вегас? Она никогда не встречается с командой. Она была там по другой причине. Мы случайно встретились на стрипе. И поженились? Да... Мы оба тоже были немного удивлены, когда проснулись сегодня утром. Кеннеди из-за этого потеряет работу. Стрип. Лас-Вегас-Стрип. Длинный участок бульвара Лас-Вегас с элитными отелями-казино, магазинами, простыми и элитными ресторанами и площадками для мероприятий, на которых устраивают концерты, комедийные шоу и цирковые представления. Кроме того, на территории района находятся танцующие фонтаны и колесо обозрения «Хайроллер». Исайя быстро мотает головой. Не потеряет». «Вам нужно аннулировать это соглашение и просто молиться, чтобы руководство команды не узнало об этом, потому что если они узнают, я могу обещать, что одного из вас уволят, и мы все знаем, что это будешь не ты». Я недоверчиво качаю головой. «Полагаю, она больше не пойдет ни на одну вечеринку». «Наверное, нет». «Не знаю, что более невероятно», — смеется Коди. «То, что Кеннеди вышла замуж? Или то, что Дин, мать его, Картрет, теперь твой Шурин?» «Да иди ты». «Кай!» Зовет Миллер с заднего двора, держа Макса за руку. «Ты готов к торту?» Я поворачиваюсь к брату. «Сними это чертово кольцо, прежде чем пойдешь петь с днем рождения своему племяннику. Миллер не должна узнать об этом сегодня. Я собираюсь сделать ей предложение сегодня вечером. И последнее, что мне нужно, это чтобы мой брат украл ее, да, из-за пьяной ошибки». «Ошибка звучит грубо», — возражает он. «Мне нравится термин «счастливый случай». Кеннеди так это называет. О, нет». Она определённо назвала это ошибкой. Миллер усаживает Макса на стул, а на столе перед ним стоит его праздничный торт. На личике у него очаровательная милая улыбка, щёчки порозовели от всеобщего внимания. Я зажигаю для него свечи и убеждаюсь, что он находится на достаточном расстоянии, пока весь двор наших друзей начинает петь ему «С днём рождения!». Я обнимаю Миллер сзади за плечи и прижимаю её к себе, и мы поём нашему сыну «Поздравление». У него такой веселый вид. Голубые глазенки осматривают толпу в поисках всех, кто его так любит. Когда приходит время, мы просим его задуть свечи. Но ему нужна небольшая помощь, поэтому приходит его дядя, чтобы задуть их вместе с ним. И когда они, наконец, гасят свечи, Макс выпрямляется и хлопает в ладоши, призывая толпу аплодировать вместе с ним. Миллер смеется в моих объятиях, и я притягиваю ее ближе. Наклоняясь, я целую ее в шею. милс у нас с тобой все хорошо. Она находит мое предплечье и удерживает меня. Да, у нас у всех. Правда?» Как только вечеринка заканчивается и остаются только наши самые близкие друзья, мы позволяем Максу открыть несколько подарков, а сами садимся в круг и наблюдаем, как он в центре делает свое дело. Под конец нашего очередного хорошего дня Миллер свернулась калачиком у меня на коленях с бокалом вина в руке. «Ух ты!» — восклицает Макс, вытаскивая маленький деревянный поезд из подарочного пакета, который принёс Монти. «Половоз!» Каждый подарок, который он открывает, вызывает удивлённое «Ух ты!» А открывать ему ещё долго. «Я купил тебе целую железную дорогу», — объясняет Монти. «Завтра мы с твоим папой собираемся установить её в твоей комнате». Макс встаёт на четвереньки и катает паровозик по земле, издавая при этом звуки «Чух-чух». «Похоже, у меня есть еще один подарок», — говорит исая показывая крошечный подарочный пакетик. Нервы мгновенно берут вверх, и я чувствую, как напрягается все мое тело. Миллер в замешательстве смотрит на меня через плечо. «Ты в порядке?» «Да». Выдыхаю я, ерзая на стуле и пытаясь придумать, как бы незаметно снять ее с колен, чтобы я мог опуститься на одно колено. Исайя осматривает пакет. «Хотя я не знаю, от кого это. Это кажется хорошим началом». «Дай-ка я посмотрю». Я помогаю Миллер подняться с моих колен и усаживаю ее на стул. Забирая пакет у брата, я заглядываю внутрь, притворяясь, что понятия не имею, что это такое. «Макс, подойди сюда на секунду». Он оставляет свой поезд и, шаркая, направляется ко мне. Я прижимаю его к себе, показываю, что внутри, и шепчу. «Это для твоей мамы. Можешь пойти и передать ей это от меня?» С улыбкой на лице Макс передает пакет Миллер. «Мама, это тебе». «Мне?» — спрашивает она его. «Но сегодня твой день рождения. Почему я получаю подарок?» Ее смущенный взгляд встречается с моим, но я просто отмахиваюсь. «Ты ведь поможешь мне открыть его, правда?» — спрашивает она, и Макс кивает, забираясь к ней на колени. Миллер ставит свой бокал с вином на стол и кладет пакет на колени, чтобы Макс почувствовал, что он помогает. Я быстро встречаюсь за взглядом со своим братом и Монти. они оба явно взволнованы, и я подхожу... к двум моим любимым людям. «Как думаешь, что это?» спрашивает Миллер Макса высоким голосом, не совсем понимая, что в пакете. Наконец, ее пальцы нашаривают бархатную коробочку, и она переводит взгляд на меня. «Нет!» Я усмехаюсь. «Ты уже говоришь нет? Я ведь еще даже не спросил!» «Молокай!» Она наклоняет голову, выпячивая губу. «Что это?» спрашивает Инди из-за моей спины. Миллер достает маленькую коробочку как раз в тот момент, когда я опускаюсь на одно колено. «Давай!» — ликует Райан. Миллер Монтгомери. Начинаю я, но она перебивает меня, прежде чем я успеваю продолжить. Она указывает на слезу, которая уже катится по ее лицу. «Ненавижу тебя за это. Это действительно было бы не совсем подходящее предложение для нас, если бы ты не сказала, как сильно ты меня ненавидишь, да?» Она смеется сквозь слезы, и я осторожно беру коробочку у нее из рук. «Миллер Монтгомери». «Да. Ответ «да».» «Хорошо», — усмехаюсь я. «Спасибо за вот доверия, но я все равно должен это озвучить». Она прижимает нашего сына к груди, уткнувшись подбородком ему в макушку, а я обращаюсь с небольшой речью к ним обоим. «Я хотел спросить тебя, как только ты вернулась». но попытался дать тебе время привыкнуть к новой жизни, не требуя от тебя слишком многого. Но я больше не могу ждать. Я хочу только с тобой растить, Макса, и, надеюсь, еще нескольких детей. Ты мой самый близкий друг и человек, с которым мне всегда весело. Я люблю тебя, Миллер. И я очень завидую, что Макс может называть тебя мамой, потому что мне очень хочется иметь возможность называть тебя своей женой. Она издает. Сдавленный смешок. Я открываю коробочку, и Миллер, увидев кольцо, переводит взгляд на своего отца, явно догадываясь о его первоначальном предназначении. Слезы по ее щекам текут еще сильнее, и она снова обращает внимание на меня, стоящего перед ней на коленях. «Что скажешь, Милс?» «Ты выйдешь за меня замуж?» Я бросаю взгляд на Макса. «За нас!» «Весь мой мир смотрит прямо на меня, на эту семью». Я жаждал этого, мечтал об этом, и мы трое никогда не чувствовали себя более целостными, чем когда она делает глубокий вдох, улыбается мне и просто произносит «Да».